Глава вторая. Волна смерти. В то время, как мы проходили через холл, раздался звонок телефона, и мы стали невольными свидетелями беседы Челленджера с вызывавшим его. И не только мы, но и все находившиеся на расстоянии сотни ярдов не могли не слышать этого чудовищного баса, разносившегося по всему дому. Его ответы четко запечатлелись в моем мозгу. — Ну да, да, я, кто же иной? Да, разумеется, тот самый знаменитый профессор Челленджер. — Конечно, думаю, иначе бы не написал. — Это меня не удивляет. Все основания так думать. Через денек-другой самое большее. Так чем же я-то могу вам помочь? Очень неприятно, без сомнения, но, я полагаю, тоже будут испытывать и более крупные люди, чем вы. Так что пищать нет пользы. — Нет, вряд ли смогу. — Уж это вы и решайте сами. Достаточно, сэр. У меня есть более важные дела, чем слушать вашу болтовню. Он с треском повесил трубку и повел нас наверх в большую просторную комнату, где было много света и много воздуха, его кабинет. На огромном красного дерева письменном столе лежало семь-восемь нераспечатанных телеграмм. Челленджер взял их в руки. — Надо будет придумать сокращенный адрес в интересах кармана моих корреспондентов. Пожалуй, Вратерфельд Ною был бы самым подходящим. И отпустив эту загадочную шутку, он, как всегда, залился смехом, таким неудержимым, что руки его тряслись и телеграммы прыгали в руке, а лицо стало совсем свекольного цвета. Лорд Джон и я сочувственно улыбались, Сомерли сердито морщился и мотал своей кленообразной бородой, словно козел, страдающий несварением желудка. Челленджер стал, наконец, читать свои телеграммы, а мы все трое отошли к окну, чтобы полюбоваться чудным видом. Тут действительно было на что посмотреть. Дорога, незаметно подымаясь в гору, привела нас на сравнительно большую высоту. 700 футов над уровнем моря, как мы узнали потом. Дом Челленджера стоял на самой вершине холма, из южного фасада, на котором помещалось окно кабинета, открывался вид на широкое лесистое пространство, примыкавшее на горизонте к отрогам гор. У самых ног наших раскинулась равнина, поросшая лиловым вереском. Ярко-зеленые пятна на ней, усеянные темными точками, Были площадками для игры в гольф, а точками были игроки. Подальше, к югу, сквозь просеку в лесу, виднелась часть дороги из Лондона в Брайтон. К дому с этой стороны примыкал небольшой огороженный двор, где стоял мотор, привезший нас со станции. Восклицание Челленджера заставило нас обернуться. Он прочел свои депеши и уложил их аккуратной пачкой на столе. Его большое грубое лицо, по крайней мере, та часть его, которая оставляла открытые борода, все пылало, и сам он был, по-видимому, очень взволнован. — Ну-с, господа, — начал он, — наше собрание обещает быть весьма интересным и происходит при необычайных, я бы сказал, даже при не имеющих прецедента обстоятельствах. Позвольте вас спросить, вы ничего особенного не заметили по пути суда из Лондона? — Единственное, что я заметил, — с кислой усмешкой отозвался Сомерли, — это то, что наш юный друг не исправился в своем поведении за истекший год. К сожалению, должен заметить, что я был прямо-таки оскорблен его поведением в поезде. И я был бы неискренним, если б не признался вам, что оно произвело на меня самое неприятное впечатление. — Ну ладно, ладно уж, это со всяким может случиться, — успокоительно сказал лорд Джон. Юноша не имел намерения вас обидеть. Притом же он не англичанин, и ему, извинительно, битых полчаса рассказывать об одной партии в футбол. «Битых полчаса!» — с негодованием воскликнул я. «Да ведь это вы, битых полчаса, рассказывали какую-то нелепую историю про Буевула. Профессор Сомерли свидетель, он подтвердит мои слова». «Трудно даже сказать, кто из вас был не снос, не отозвался Сомерли». Я теперь всю жизнь, кажется, не в состоянии буду говорить ни о буйволах, ни о футболе. Да я же ни слова не говорил о футболе!» Лорд Джонс визнул. Сомерли печально покачал головой. И главное, с утра вот что всего обиднее. В то время, как я сидел молча, погруженный в грустную задумчивость. «Молча? Да вы все время подражали птичьим голосам, словно клоун в кафешантане!» Можно было подумать, что с нами едет граммофон а не человек. Сомерли жестоко обиделся. Оставьте ваши шуточки, лорд Джон. Да что же это за безумие? Каждый из нас помнит, что делали другие, и не помнит, как вел себя он сам. Давайте сопоставим все вместе с самого начала. Мы сели в вагон первого класса для курящих, так ведь? Затем заспорили о письме нашего друга Челленджера, помещенном в Таймсе. — Ах, вот как! — Вы, значит, спорили о нем, — вмешался наш хозяин, и веки его начали опускаться. — Вы говорили, сомерли что в нем не может быть ни слова правды. — Черт возьми! — вскричал Челленджер, выпячивая грудь и гладя бороду. — Ни слова правды каково! Мне не в диковинку слышать от вас такие слова. Могу я узнать, какими же доводами великий и знаменитый профессор сомерли разбивает утверждение скромного смертного, осмелившегося высказать свое мнение по поводу одной из научных возможностей. Может быть, прежде чем стереть в порошок эту ничтожную личность, он удостоит привести несколько доводов в пользу противоположных суждений, его собственных. Отпуская эти тяжеловесные слоновые шуточки, он кланялся и пожимал плечами и простирал руки, словно призывая всех свидетели своего миролюбия. — Доводы простые, — был ответ. — Если эфир, в котором плавает земля, отравлен настолько, что вызывает даже заболевание, как же мы-то трое немало не испытываем на себе действия отравы? Челленджер только покатился со смеху. Он хохотал так громко, что все предметы в комнате тряслись и дребезжали. — Наш почтенный друг не замечает фактов, и это уже не в первый раз, — выговорил он, наконец, немного успокоившись. Видите ли, господа, чтобы пояснить вам свою мысль, я лучше всего расскажу вам, что сегодня утром сделал я. Вы охотнее допустите известную умственную операцию у себя, когда узнаете, что и у меня были моменты нарушения душевного равновесия. У нас уже несколько лет служит в доме экономка, некая Сара. Фамилии ее я не счел и нужным отягощать свою память. Эта женщина строгая, чопорная, чинная, очень тихая и такая выдержанная, что никто из нас никогда не видал ее взволнованный. И вот сегодня утром, когда я сидел один за завтраком, миссис челленджер завтракал у себя, мне вдруг пришло в голову, что было бы забавно и поучительно, Удостовериться, есть ли пределы невозмутимости нашей Сары. Я прибегнул к способу простому, но действенному. Опрокинул вазочку с цветами, стоявшую посередине стола, позвонил и сам залез под стол. Экономка вошла и, увидав, что комната пуста, подумала, что я ушел к себе. Как я и ожидал, она подошла к столу поднять вазу и поправить скатерть. Передо мной мелькнул бумажный чулок и башмак с резинкой. Я высунул голову из-под стола и укусил ее в икру. Эксперимент удался чрезвычайно. С минуту женщина стояла как парализованная, уставившись на мою голову, торчавшую из-под стола. Потом с криком бросилась бежать. Я побежал за ней, чтобы объяснить и извиниться, но она мчалась, как ветер и несколько минут спустя я уже мог разглядеть ее только в бинокль. Рассказываю вам по чистой правде все, как было. Хорошенькая иллюстрация. Вам это ничего не напоминает? Что вы скажете, лорд Джон?» Лорд Джон задумчиво качал головой. «Вам надо отдохнуть. Этак можно серьезно захворать. А ваши Сомерли, какое мнение? Бросьте сейчас же всякую работу» и поезжайте на три месяца на какой-нибудь немецкий курорт. Превосходно. В самую точку попали. ну сэр Меллон, может быть, вы обнаружите ту мудрость, которой, так очевидно, не хватает вашим старшим товарищам. И я это сделал. При всей моей скромности должен сказать, что это было так. Разумеется, вам, знающим все происшедшее, все было ясно с самого начала, но в то время совсем не так легко было сообразить и все же у меня убежденно вырвалась отрава. И от одного этого слова мне вдруг стало ясно, почему лорд Джон рассказывал бесконечную историю про Буйвола, почему я истерически рыдал, а Соммерли и бесился, и кричал по-петушиному. И столкновение моторов, и придирчивость шофера, и ссора из-за кислорода все вдруг объяснилось, сложилось в одно стройное целое но «Ну, разумеется, — вскричал я снова, — это действие яда. Мы все отравлены. Именно, — подтвердил Челленджер, потирая руки, — мы все отравлены. Наша планета вступила в отравленный пояс эфира и теперь летит через него со скоростью нескольких миллионов миль в минуту. Наш юный друг совершенно правильно определил причину всех наших диких поступков. Это действие яда. Мы молча переглянулись. Комментарии были излишни. Все подобные симптомы могут быть ослаблены и подавлены силой умственного напряжения, силой воли, продолжал Челленджер. Я не могу, конечно, ожидать, чтобы у вас она оказалась настолько же развитой, как у меня ибо интенсивность различных умственных процессов обыкновенно оказывается взаимно пропорциональной, но без сомнения она скажется в известной степени даже и у нашего юного друга. После этой маленькой вспышки, так встревожившей моих домашних, я сел и начал рассуждать с самим собой. Я допросил себя, приходило ли мне раньше когда-нибудь желание укусить кого-либо из моих домашних? Нет, не приходило. Следовательно, такой импульс ненормален. И мгновенно истина озарила меня. Исследовав свой пульс, я убедился, что он на десять биений чаще обычного, и рефлексы также повышены. Я воззвал к своему высшему и более трезвому «я», к подлинному чаленджеру, остававшемуся спокойным и непоколебеемым, недоступным этому чисто молекулярному расстройству, и убедился что я могу побороть себя, могу распознать в себе признаки умственного расстройства и преодолеть их. Это была замечательная победа духа над материей, ибо это была победа над той формой материи, которая всего теснее связана с духом. Я бы даже сказал, что самый дух спасовал, и победительницей оказалась личность. Так, когда жена моя сошла вниз, Мне захотелось спрятаться за дверью и неожиданно крикнуть, чтобы напугать ее, но я подавил в себе это желание и встретил ее сдержанно и с достоинством. Позже, когда я спустился вниз, чтобы велеть подать мотор, и увидел Аустина, нагнувшегося над колесом и поправлявшего шину, рука моя сама собою поднялась, чтобы дать ему шлепок, в результате которого он, по всей вероятности, последовал бы за иконопкой Но я заставил ее опуститься, слегка коснулся его плеча и сказал ему, когда надо подать мотор, чтобы вовремя поспеть на поезд. В данный момент я едва удерживаюсь от искушения взять профессора Сомерли за его дурацкую борду и трясти его взад и вперед. Но, как видите, сдерживаюсь. Рекомендую и вам проверить себя. Теперь я понимаю, откуда взялся Буйвол, а у меня футбол. — Может быть, вы и правы, Челленджер, — болвил присмиревший Сомерли. Сознаюсь, я настроен весьма критически, и меня нелегко убедить в истинности новой теории, тем более такой фантастической и необычной. Однако же, припоминая события сегодняшнего утра и необычайные поведения моих спутников в вагоне, я готов допустить, что оно объясняется действием какого-нибудь возбуждающего яда. Челленджер хлопнул его по плечу. И за то спасибо. Мы положительно идем вперед. — Хорошо. — Но как же вы представляете себе дальнейшее? — смиренно осведомился Сомерли. — С вашего позволения я скажу несколько слов по этому поводу. Челленджер присел на стол, размахивая коротенькими толстыми ногами, неуклюжими, как обрубки. Мы присутствуем при явлении грозным и жутком. — По-моему, это кончина мира кончина мира. Каждый из нас слыхал эти слова, но не связывая с ними непосредственного практического значения, относя осуществление их в какую-то смутную отдаленную эпоху. В такой момент, при таких обстоятельствах, в устах такого человека они приобретали грозное и страшное значение. Пораженные, притихшие... Торжественно настроенные, мы молча ждали продолжения. внушительной внешности могучий низкий бас Челленджера придавали его словам такую силу, что на минуту стушевались все его чудачества, и мы чувствовали только, что перед нами изумительная личность, головою выше обыкновенных смертных. Однако ж я немного успокоился, вспомнив, что уже здесь, у себя в кабинете, Челленджер дважды начинал смеяться. Всему ведь есть граница, даже и самообладанию. Если он смеется, значит, момент не такой уж критический. Представьте себе гроздь винограда, начал он, покрытую бесконечно малыми, незаметными взору бациллами. То ли садовник хочет обезвредить ее, то ли ему нужно место для разводки каких-нибудь иных бацилл но только он погружает ее в дезинфицирующий раствор, и бациллы исчезают. То же самое, думается мне, верховный садовник проделывает в данный момент с нашей солнечной системой, и человеческая бацилла, стерилизованная, будет смыта с лица земли. Водворившееся молчание было нарушено резким телефонным звонком. — Это, наверное, пишет одна из наших бацилл, умоляя о помощи, — сказал Челленджер с невеселой усмешкой. И ненадолго вышел из комнаты. Помню, за время его отсутствия никто из нас не проронил ни слова. Да и что тут было говорить? — Медицинский инспектор из Брайтона, — пояснил Челленджер, вернувшись. — Почему-то на побережье болезнь быстрее прогрессирует. Наше преимущество то, что мы находимся на высоте семисот футов. По-видимому, в этом вопросе я признан авторитетом. Должно быть, вследствие моего письма в Таймсе. Давеча, когда вы вошли, ко мне звонил мэр одного провинциального городка. Он что-то уж слишком высоко ценит свою жизнь. Пришлось немного осадить его. Сомерли встал и подошел к окну. Его тощие костлявые руки тряслись от волнения. Челленджер, — начал он торжественно, — положение слишком серьезно для пререканий и споров. И если я предложу вам несколько вопросов, не думайте, что я делаю это с целью позлить вас. Солнце сияет ярко на безоблачном небе. Вереск, птицы, цветы — все как всегда. Вон молодежь играет в гольф, крестьяне жнут рожь. А вы говорите, что мы на краю гибели, что наступает грозный день, которого от века ждало человечество. На чем же вы основываете этот приговор? На нескольких анормальных линиях спектра? На слухах с Суматры? На странных симптомах возбуждения, подмеченных нами друг в друге? Это последнее, однако, не так сильно выражено, чтобы вы и я усилием воли не могли сдержать его. — С нами вам нечего церемониться, Челленджер. Мы все не раз лицом к лицу стояли со смертью. Говорите прямо, объясните толком, чего нам надо ждать и какие у нас шансы на спасение. Это была славная, смелая речь, свидетельствовавшая о том, что под всеми чудачествами и озлобленностью старого зоолога кроется сильный и стойкий дух. Лорд Джон встал и пожал ему руку. — Вы высказали именно то, что я хотел сказать. — Да, Челленджер, вы должны все толком объяснить нам. Мы все люди не ненервные, это вам известно. Но хоть кого огорошит, если он приедет в гости и неожиданно узнает, что настал день страшного суда? Объясните, в чем опасность и насколько она велика, и что можно предпринять для борьбы с нею?» Он стоял высокий, сильный, весь на свету у окна, положив загорелую руку на плечо Соммерли. Я сидел, откинувшись на спинку кресла, с потухшей папироской в зубах в каком-то полудремотном состоянии, когда все впечатления становятся необычайно четкими. Может быть, это была новая доза отравления, но только всякое возбуждение во мне улеглось, уступив место томному и в то же время созерцательному настроению. Я был как будто зрителем, которому в сущности мало дела до происходящего на передо мною было трое сильных людей, переживающих серьезный кризис, и мне в высшей степени интересно было наблюдать за ними. Прежде чем ответить, Челленджер наклонил голову и погладил свою роскошную бороду. Видно было, что он взвешивает каждое слово. — Какие были последние известия, когда вы уезжали из Лондона? — Я был в редакции около десяти часов, — ответил я. Тогда только была получена телеграмма из Сингапура о повальной эпидемии на Суматре о том, что погасли маяки. — С тех пор события развивались быстрее, — сказал Челленджер, беря в руки пачку телеграмм. — Я нахожусь в тесном общении с прессой и с властями, так что получаю известие со всех сторон. Меня настойчиво вызывают в Лондон, но я не вижу, кому и на что это может пригодиться. Все известия сходятся в том, что болезнь начинается необычайным возбуждением. В Париже нынче утром были чуть ли не кровавые столкновения на улицах, в уэльских угольных копиях даже что-то вроде бунта. Это возбужденное состояние, более или менее сильное, смотря по расе и по человеку, сменяется тихой экзальтацией и как бы ясновидением. Мне кажется, я наблюдаю аналогичные симптомы в нашем юном друге, которое затем переходит в коматозное состояние или попросту столбняк, быстро переходящий в смерть. Насколько я знаком с учением о ядах, есть известные растительные яды, действующие на нервы. Например, датура, вставил Сомерли. Датура Алла. Дурман. Превосходно. С научной точки зрения важно точнее обозначить наш токсический агент. Назовем его Датурон. Вам, дорогой мой Сомерли, принадлежит честь, увы, посмертная, но тем не менее единственная в своем роде, дать имя всемирному разрушителю Вселенной, при помощи которого великий садовник дезинфицирует ее. Итак, симптомы Датурона мною уже перечислены. Что эпидемия охватит весь шар земной, и вряд ли кто останется в живых, это представляется мне несомненным. Ибо эфир — субстанция, охватывающая всю Вселенную. До сих пор она капризно выбирала место, но разница лишь в нескольких часах. Она как прилив, набегающий то на одну часть берега, то на другую, пока, наконец, волны не хлынут и не затопят всего. Действие и распределение дотуронов, по-видимому, управляются своими законами, которые было бы чрезвычайно интересно изучить, если бы мы могли успеть это сделать. Насколько они выяснились для меня, — он бросил взгляд на телеграммы, — наименее развитые расы всего легче поддаются его действию. Из Африки вести очень печальные, и туземное население Австралии, по-видимому, уже уничтожено. Северные расы пока обнаруживают больше сопротивления, чем южные. Вот телеграммы из Марселя от 9 часов 45 минут утра. Прованс всю ночь провел в бреду. В Ниме сильное брожение среди виноделов. В Тулоне восстание социалистов. С утра множество случаев заболевания, кончающегося столбняком и смертью. На улицах множество трупов паника, застой в делах и разруха а час спустя оттуда же другая. Нам угрожает поголовное истребление. Соборы и церкви переполнены молящимися о спасении. Мертвых больше, чем живых. Непостижима и ужасно Смерть, по-видимому, безболезненная, но скорая и неизбежная. Из Парижа известия аналогичные, но там болезнь еще не дошла до острой формы. индии и персии по-видимому, уже выметены начисто, Славянское население Австрии уничтожено, Тевтонское едва задето. Вообще, насколько я могу судить по тем немногим сведениям, которые имеются у меня под рукою, на равнинах и на побережье болезнь развелась раньше и быстрее, чем на возвышенностях. Даже небольшая разница в высоте оказывается благоприятную, и если найдутся, пережившие эту катастрофу, они найдутся на вершине какого-нибудь Арарата. Даже наш небольшой холмик, и то пока оказывается островом в море гибели. Но если так пойдет дальше, еще несколько часов, и мы тоже погибнем. Лорд Джон Рокстон вытер вспотевший лоб. Я вот что не понимаю, как вы можете смеяться с такими телеграммами в руках? Я не разглядел в лицо смерти, но смерть всех людей — это ужасно. Что касается смеха, возразил челленджер. Не забудьте, что и я наравне с вами подвергся действию яда. Но ужас кончины мира вы, по-видимому, преувеличиваете. Если б вас послали в открытое море в лодке без паруса и без снастей, неведомо зачем. Я понимаю, тут может дрогнуть сердце. Одиночество, неизвестность тяготят, удручают. Но если вы путешествуете на хорошем корабле, и с вами едут все ваши родные и друзья, хотя вы и не знали, куда плывет ваш корабль, все-таки для вас утешение, что вы не один, и все, кто дорог вам, идут туда же. Одинокая гибель может быть страшной, но гибель общая, да еще безболезненная, по-моему, тут нечего бояться. Я скорее понял бы страх остаться в мире одному, пережив все славное, талантливое и высокое, что жило на земле. — Что же вы в таком случае думаете делать? — спросил Сомерли, кивком головы, выразив полное свое сочувствие доводам ученого собрата. — Сейчас? — позавтракать, — сказал Челленджер, так как по дому разнесся звук гонга. — У нас чудесная кухарка, которая неподражаемо готовит котлеты и яичницу. Будем надеяться, что космическое расстройство не отразилось на ее кулинарных талантах. Мой Шартсберг девяносто шестого года также достоин внимания, и нам следует попытаться общими усилиями спасти его от бесплодного уничтожения. Он тяжело соскочил с письменного стола, на котором сидел, беседуя с нами и возвещая гибель Вселенной, и молвил «Идемте же!» Если и нам осталось мало времени, тем более подобает провести его разумно и приятно. И действительно. Завтрак был веселый и приятный. Не сочтите меня хвостуном, милые мои. Мы сознавали всю торжественность момента, и сознание это, таившееся на дне нашей души, умеряло пылкость наших слов и мыслей. Но поистине только человек, который ни разу не глядел смерти в лицо, боится ее последней минуты. Из нас же каждый не раз глядел в лицо смерти. Что же касается нашей дамы, она беспредельно верила своему мужу и с ним готова была идти куда угодно. Будущее было в руках судьбы, настоящее — в наших руках, и последние наши минуты мы провели дружно и весело. Как я уже заметил, мышление наше приобрело необычайную ясность и остроту. Даже я подчас высказывал блестящие мысли, а Челленджере уж и говорить нечего. Он был изумителен. Никогда я не постигал так ясно стихийного величия этого человека, мощи и гигантского его ума. Сомерли подстрекал его своей ядовитой критикой. Лорд Джон и я посмеивались их спору. Маленькая хозяйка дергала мужа за рукав, когда он чересчур уж увлекался. Жизнь, смерть, судьба, назначение человека все эти великие вопросы были подняты и обсуждены с тем большей смелостью, что странные внезапные возбуждения хватившие меня звон в ушах и зуд во всех членах говорили мне что невидимая рука смерти уже занесена над нами однажды я заметил как лорд джон неожиданно провел рукой по глазам а сомерли побледнел и откинулся на спинку кресла с каждым глотком воздуха мы впивали в себя отраву и однако ж на душе у нас было легко и радостно Аустин принес папиросы и сигары, положил их на стол и хотел удалиться, когда его хозяин окликнул его. — Аустин, что прикажете, сэр? — Благодарю вас за верную службу. Улыбка скользнула по суровому лицу камердинера Я исполнял мой долг, сэр. — Сегодня я жду кончины мира, Аустин. — Слушаю, сэр. — В котором часу? — Не могу сказать, наверное, Аустин. — К вечеру. — Слушаю, сэр. Молчаливый Аустин с поклоном вышел. Челленджер закурил папироску и, подвинувшись поближе к жене, взял ее руку в свои. — Ты знаешь, как обстоит дело, дорогая. Я объяснила ты нашим друзьям, ты ведь не боишься. — Это не будет больно, Джордж? — Нет, не больнее, чем вдыхание веселящего газа у зубного врача. Каждый раз, как тебе приходилось вдыхать его, ты на время умирала так ведь это же приятное ощущение. Может быть, и настоящее умирание будет таким же. Возможно, что природа построит красивую дверь и завесят ее роскошными драпировками, чтобы сделать приятнее вступление в новую жизнь для нашей изумленной души. Исследуя живую жизнь до самых корней, я всюду нахожу в глубине мудрости и доброту. А когда же смертный более нуждается в доброте, как не во время рискованного перехода от одной жизни к другой. Нет, Сомерли, я не материалист, как вы. Я, по крайней мере, считаю себя чем-то слишком крупным, чтобы по смерти просто-напросто распасться на сосновные части. Пачку солей и ведра три воды. Вот здесь он ударил себя по голове огромным волосатым кулаком. Здесь обитает нечто, пользующееся материей но созданное не из материи, нечто такое, что может разрушить смерть, но чего смерть не может разрушить. Точно так же и во мне, — молвил лорд Джон, — я по-своему христианин, но мне кажется вполне естественным, что наши предки приказывали зарывать себя вместе со своими стрелами, луками и топорами, как если бы они и по смерти продолжали жить прежней жизнью. — Не знаю, — прибавил он, смущенно озираясь. — Может быть, и я бы чувствовал себя лучше, если бы меня похоронили вместе с моими любимыми ружьями и пачками двумя патронов. Разумеется, это глупая фраза, но, признаюсь, бывают у меня такие мысли. — А вы как думаете, герпрофессор? — На меня от ваших слов веет каменным веком, если не дальше того. Я же человек двадцатого века и хотел бы умереть, как цивилизованный человек. Не думаю, чтобы я боялся смерти больше вас троих. Я уже старый человек и не могу рассчитывать на долгую жизнь. Но это против моей природы — сидеть сложа руки и ждать смерти покорно, как овца-мясника. Уверены ли вы, Челленджер, что мы ничего не можем сделать? Чтобы спасти себя — ничего. Чтобы продлить нашу жизнь на несколько часов и следить за развитием этой великой трагедии, Прежде чем она захватит и нас, это может быть и в моей власти. Я принял некоторые меры. Кислород? Да, кислород. Но разве может кислород противодействовать отравлению эфиром? Между кирпичом и газом нет большей разницы в свойствах, чем между кислородом и эфиром. Они, так сказать, в разных плоскостях материи. Они не могут воздействовать друг на друга. Ну, полный Челленджер! Вы несерьезно говорите. Мой добрый Сомерли, это отравление мирового эфира, несомненно, вызвано материальными факторами. Это видно уже по методам распространения эпидемии. Априори мы не могли этого ждать, но это факт. И потому я очень склонен думать, что кислород, повышающий жизнеспособность и силу сопротивления нашего тела, весьма и весьма может замедлить действие яда которые вы так удачно назвали Датуроном. Может быть, я и ошибаюсь, но у меня большая вера в правильность моего суждения. Ну, знаете, — сказал лорд Джон, если надо лежать и сосать воздух из этих труб, как грудные ребятишки сосут рожок, я не согласен. Это не понадобится. Мы устроили так, то есть главным образом моя жена устроила, что и ее бодуар стал почти непроницаем для воздуха при помощи матов и вощеной бумаги. Господи, боже мой, челленджер, да неужели же вы надеетесь не допустить эфира при помощи вощеной бумаги, мой достойный друг? Вы искажаете смысл моих слов и, по-видимому, умышленно. Я делаю это не для того, чтобы не допустить внутрь эфира, а для того, чтобы не выпустить наружу кислорода. Я надеюсь создать в этой комнате настолько окисленную атмосферу, что в течение некоторого времени мы можем надеяться сохранить сознание. У меня было дома два цилиндра с кислородом, да три вы привезли с собою. Это немного, но все же кое-что. Насколько же времени этого хватит, понятия не имею. Мы откроем их только, когда начнем задыхаться. И будем выпускать кислород по мере неотложной надобности. Это даст нам возможность прожить несколько лишних часов, а может быть и дней, и наблюдать гибель мира, оставаясь по всей вероятности единственным арьергардом человечества на пути его к неведомому. Может быть, вы будете так добры помочь мне перенести туда цилиндры? Мне кажется, что атмосферу уже становится удушливой.